Папа почти каждый вечер бегал в парке, и Надя старалась составить ему компанию, особенно теперь, когда брат ушел в армию. В любую погоду папа надевал старый, пронзительно-синий с двумя узкими белыми полосками по вороту спортивный костюм и шерстяную шапку с греческим орнаментом и помпоном, на ноги верной шиповки, которые тоже давным-давно следовало обновить, и в целом выглядел как привет из 60-х. А в последние годы стал немного похож на незадачливого приятеля высокого блондина в черном ботинке из своей любимой французской комедии. До недавнего времени Надя бегала с ним в пошлых трениках и футболке. Но на последний день рождения тётя Люся преподнесла ей поистине царский подарок — турецкий спортивный костюм с широкими красными штанами и красной же курткой с черными узорами. К этой удивительной красоте надя быстренько связала красную полоску на голову, именуемую в народе минингиткой и сразу сделалась похожа на настоящую модную девчонку, если не считать конечно кет. но тут уж нечего привередничать, достать кроссовки все равно что луну с неба. Каждый раз собираясь на пробежку она мечтала, что вдруг, Может быть, благодаря каким-то фантастическим обстоятельствам Костя Коршунов окажется этим вечером в их районе и увидит, как она бегает, и заметит, какая она в спортивном костюмчике и повязке на голове, и вдруг влюбится. Но мечты мечтами, а у Кости не было и не могло быть никаких дел рядом с ее домом. Наде не очень нравилось нарезать круги по небольшому парку возле домостроительного комбината. Она бы лучше прогулялась по району, но папа утверждал, что по асфальту можно бегать только если хочешь в хлам разбить свои коленки. Приходилось изо дня в день наслаждаться одним и тем же пейзажем и сталкиваться с одними и теми же собаками, вышедшими на вечерний выгул, которые уже знали Надю с папой так хорошо, что не лаяли на них. Трасса была настолько знакома, что Надя на бегу почти не смотрела по сторонам, погружалась в мечты о Косте глубоко-глубоко, Будто засыпала. Не зря, наверное, в английском языке мечты и сны обозначают одно и то же слово. Но в последние дни эти приятные, хоть и несбыточные грезы вытеснялись мыслями о Юлечке. Надя все время думала, как она там, хорошо ли с ней обращаются медсестры и другие дети, весело ли ей. Если бы только Надя была уже замужем, удочерила бы несчастного ребенка. Она работает сутки через трое, могла бы заниматься девочкой, водить ее по врачам и дефектологам. Чудес не бывает, здоровой Юлечка не станет, но можно довести ее до максимально хорошего уровня, потому что сейчас ее состояние усугублено еще плохим уходом и запущенностью. Да даже если ничего сделать нельзя, все равно ребенку лучше в семье, чем в детском доме. Только разрешение на усыновление дают лишь семейным парам. Наверное, это правильно и справедливо, но многим одиноким людям так и приходится оставаться одинокими до самой смерти. Интересно, если бы она стала женой Кости, как мечтает, позволил бы он ей удочерить такого ребенка? Нет, ни за что. Надя на бегу поежилась, вспоминая его холодный взгляд. Нет, ни при каких обстоятельствах он не признал бы девочку своей. Его дети должны быть продолжателями рода, красивыми, умными, безупречно воспитанными и вообще идеальными. Ребенок, про которого он говорит продукт пьяного зачатия, может быть только его пациентом. Какие-то другие чувства исключены. А как бы отнесся к перспективам усыновления Миша, лучший из возможных мужей, по мнению тёти Люси? Вроде бы он парень добрый, без царских замашек, зато у него есть любящая мать. Тетя Люся ведь не просто так старается выдать Надю замуж. Нет. Она, конечно, желает племяннице только добра и всяческого счастья, но столь навязчивое сватовство есть часть широкомасштабной операции, развернутой тетей люси и Мишиной мамой после того, как бедняга бросил неосторожный взгляд на молодую женщину с ребенком. Даже неизвестно, понравилась ли она ему, но мама для профилактики категорически заявила, что не намерена взвалить на себя такую обузу. Нечего кормить чужой рот. у ребенка есть отец, пусть и разбирается, а наше дело — сторона. Слава богу, в мире полно хороших девушек без прицепа. Таково мнение мамы, а Миша — послушный сын. Это то немногое, что Надя про него известно точно. Допустим, соблазнит она его, или, как выражается тетя Люся, охмурит. Хотя, кажется, не так уж она ему и нравится. Но ведь всем известно, что мужики — существа неполноценные, сами не знают, чего хотят. Так что если она внемлет ценным советом тетушки, призовет на помощь народную мудрость, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, Выдаст ударную дозу восхищения своим избранникам, тетя Люся поднажмет с рассказами о ее скромности и невинности, маман надавит, и Миша никуда не денется, дрогнет под совокупным натиском трех женщин и сделает предложение. Создадут они крепкую советскую семью, но если Надя только заикнется об удочерении, сразу поднимется такой вой, «Да зачем тебе это надо? Ты что, с ума сошла?» И далее, как говорится, по тексту. Никому в голову не придет, что дело не в ней, не в ее желаниях и капризах, а в том, что необходимо ребенку, чтобы хоть как-то облегчить его суровую долю. Только папа ее поддержит, но это не считается. Он же мужик, тут же возразит тетю Люся. Что он понимает? Надя покосилась на бегущего рядом папу и улыбнулась. Действительно, со стороны посмотреть — скромный мужичок, каких тысячи и даже миллионы. По мнению тёти Люси, ошибка эволюции, как и все остальные в мире мужики, которых Бог создал только для того, чтобы у женщин был повод обручальное кольцо носить. Больше от них в хозяйстве пользы нету. Потолок гениальности — зарплату до дома донести. На такие экземпляры молиться надо, но ни в коем случае не слушать, что за чушь они там несут. Но ведь папа удержал семью, когда мамы не стало. Как-то он так ухитрился сделать, что Надя с братом, осиротев, не чувствовали себя несчастными. Горе они переживали очень тяжело, и до сих пор тоска по маме не оставила Надю. Порой накатывало так остро, что слезы наворачивались, хотя прошло 12 лет. Но благодаря заботе отца они с братом никогда не испытывали глухой безнадежности, заброшенности и одиночества. Надя тогда была уже большая, 10 лет. Вполне взрослая для того, чтобы взять на себя все обязанности по дому. И убирать, и готовить, и стирать вполне она была способна, но папа не дал. Конечно, кое-что приходилось сделать, но не больше, чем другим девочкам, а то и поменьше. Только Надя возьмет швабру в руки, папа тут как тут. «Я сам, сам. Иди лучше почитай или математику поделай». Пол всегда помыть успеешь, а знания только в юную голову ложатся. Как гласит арабская пословица, учение в молодости, высекание на камне, учение в старости, черчение на песке. Заметив, что отец немного запыхался, Надя сбавила темп. Надо рассказать папе про Юлечку. Он обязательно придумает, как ей помочь. А пока нечего строить воздушные замки. Как говорится, кабы ни кобы да ни но. Были бы мы богаты давно. Надо работать с тем, что есть. Удочерить девочку она пока не может, так хотя бы навестит ее завтра в свой свободный день. Купит апельсинчиков, еще чего-нибудь вкусненького, что будет в магазине и что не вредно Юлечке. И поедет. Кстати, есть у нее одна шикарная кукла, с которой она даже не играла, потому что, по мнению тети Люси. Та была слишком дорогая и красивая. Кукла прямо в коробке стояла на верхней полке книжного шкафа, украшала интерьер. А Надя бросала на нее благоговейные взгляды и ждала, когда станет настолько взрослой и ответственной, чтобы ей можно было дать в руки это сокровище. Папа бы разрешил сразу, но Надя понимала, что это будет ему стоить суровой головомойки от сестры, и не просила. Тем более мечтать о недосягаемой красоте тоже было интересно. А потом она выросла, кукла потеряла тот волшебный ореол, который создавал вокруг нее детское воображение. То так и осталась стоять на полке, хотя теперь Надя с легкостью могла сама до нее дотянуться. И слава богу, что так. Зато есть что подарить Юлечке, потому что красивую куклу не вдруг найдешь. Да и лишних денег, откровенно говоря, нет. Нужно ведь еще платьице купить а то ребенок ходит в казённой застиранной фланельке. Радуясь завтрашней встрече, Надя в то же время чувствовала себя не своей тарелки от какого-то иррационального стыда. Заранее было неловко, когда она представляла, что скажут коллеги, когда застанут ее завтра с Юлечкой. В лучшем случае дуры обзовут, а особо проницательные сразу поймут, что дура дурой, а мать Терезу разыгрывает из себя очень даже неспроста. Странно. Официально с первого класса учат, что надо помогать друг другу. Интересы коллектива прежде всего. Сам погибай, а товарища выручай. Но если кто следует этим советам на практике, то на него смотрят как на идиота. У папы очень редкая специальность для мужчины. Он медсестра-анестезистка. Кажется, единственный во всем городе такой. Даже операционная медсестра-мужчина чаще встречается. Когда-то папа поступил в санитарно-гигиенический институт, потому что только там было вечернее отделение, где фельдшеры и медсестры могли выучиться на врача. Но когда мама умерла, пришлось ему уйти, и Надя только сейчас поняла, какая это была большая жертва для отца. В своей области папа стал уникальным специалистом, попадает в любые вены, даже в те, которых в принципе не существует, а интубировать умеет так, что, дай бог, каждому анестезиологу. С ним врач чувствует себя как за каменной стеной. Поэтому отца часто просит остаться на сложный наркоз, подстраховать. И папа всегда соглашается, потому что понимает, что это надо для дела. Иногда несколько секунд замешательства или неловкое движение молодого специалиста ни на что не влияют. А порой это в буквальном смысле стоит человеку жизни. Поэтому папа всегда остается, если его просят даже если знает, что в табеле это никак не проведут. И вот странность. За профессионализм его ценят, а за готовность помочь немного презирают. Какой бы ты умный ни был, а раз не умеешь заработать на своем уме, то дурак дураком, и не стоит тебя воспринимать всерьез. И Надю тоже в коллективе как бы любят, а когда она безвозмездно остается дежуре с тяжелым послеоперационным ребенком, то как бы и нет. Сразу начинается. Тебе что, больше всех надо? И такое ощущение возникает, будто она делает что-то нехорошее. Вроде бы доброе дело, а на душе чувство, будто бы воруют или что-то в этом духе. — О чем задумалась, дочь? — спросил папа, когда они, выбежав из парка, перешли на быстрый шаг с вращением руками. — Просто так. Сама не знаю, о чем. Надя шумно выдохнула. — Донимает тебя Люсьена. — Да нет, пап, терпимо. Где-то на треть проектной мощности, не больше. Ну, добро. А мне всю плешь проела с этим сватовством дурацким. Разбаловал я тебя, задурил голову книжками и мечтами, и вот результат. Возомнила ты о себе, в облаках витаешь. Тогда как давно пора замуж выходить да детей рожать. Чай не девочка уже, а тут такой мальчик замечательный, а ты нос воротишь. Надя засмеялась. Вот-вот. Все хихоньки тебе. А жизнь проходит, — подхватила Надя. Не то слово, пролетает. Вот сына в армию провожаю, а сам думаю, как так? Я ведь сам только вчера оттуда вернулся. Секунду назад еще вся жизнь была впереди, а моргнул — и нету. Ладно, что я тебя заранее пугаю? В молодости время ощущается иначе. Пользуйся пока. «Так ты хочешь, чтобы я послушалась тетю Люсю?» Папа пожал плечами и быстро сделал несколько раз упражнение «полочка». «Не знаю, дочь», — сказал он, отдуваясь. «Вопрос философский. Миша этот, на мой взгляд, зануда каких поискать. Был бы он в тебя еще влюблен, как бешеный». «Ну, это мечты, папа, книжная романтика. Чудес не бывает, тут с тетю Люсей трудно спорить». «Да как тебе сказать, дочка?» Не веришь в них, не веришь, а они раз и случаются. Папа улыбнулся, глядя в темное небо, где рядом с полной луной виднелась одинокая точка какой-то звезды. «Пока маленький, для тебя все чудо», — задумчиво продолжал папа. «Каждый день, каждый час наполнен, если не самим чудом, то его обещанием. Потом растешь, мир немножко блекнет, теряет краски, но зато появляется чудо любви» и снова ты во власти волшебства снова веришь что мир прекрасен как сказка и действительно дальше тебя ждет самое большое чудо чудо новой жизни а после с годами действительно наваливается рутина быт работа каждый день одно и то же и в борьбе за кусок хлеба невольно забываешь о высоком то одно то другое То отвезти в садик, то забрать, то ботиночки надо, то пальтишко. В школе на собрании краснеешь, когда говорят, что сын у тебя хулиган. Забывается волшебство, да, в вихре повседневных забот. Но приходит на второе дыхание. Вдруг без всяких усилий начинаешь понимать, какое это чудо, что вы с женой вроде бы и растеряли с годами романтику но сделали с единым существом, так что вам не надо говорить, чтобы понять друг друга. Так что даже теперь, когда мамы нет, она все равно рядом со мной. И это не фигура речи, а то, что я чувствую на самом деле. Потом вдруг осознаешь, что твои дети, которых ты когда-то сажал на горшок, теперь стали выше тебя ростом и живут как хотят, а ты можешь только стоять в сторонке, И иногда подбодрить, если тебя об этом попросят. Это же такое чудо, что ого, папа засмеялся. А особенно, если поработаешь четверть века в операционной и реанимации, так не захочешь, а поймешь, что чудо – это каждый прожитый день. Надя улыбнулась. Но папа приосанился. Не забывай, что все должно приходить вовремя. «Мы с мамой никогда не убеждали тебя, что Деда Мороза не существует. Ты сама до этого додумалась. Так что не спеши отрекаться от юношеских надежд». «Так Деда Мороза и вправду не существует», — подумала Надя, но промолчала. «Да и потом, разве это юношеские надежды — мечтать о человеке, которому ты не нравишься и не понравишься никогда? Это не романтика, а глупость». Все равно, что фанатеть от Ромео из фильма «Ромео и Джульетта», как делала одна Надина подружка по училищу. Она даже на преступление пошла ради своей любви, свистнула из читального зала библиотеки журнал «Советский экран», в котором была фотография этого артиста. Так вот, давно пора признать, что у Нади с Костей Коршиновым столько же шансов, сколько у подружки с Ромео. А жизнь и вправду чудо. Только создается это чудо не пустыми мечтами, а трудом и добротой.